Эпилог. Артём и Денис, как в старые добрые времена, сидели на диване в комнате Артёма. Только теперь к ним присоединилась Вика. Тебе после болезни отлежаться надо. Я бы на твоём месте посиживал дома, книжечки почитывал, сказал Денис. В компьютерные игры играл бы, добавила Вика и, заметив возникшее напряжение, спросила: "Я что-то не то сказала?" Минздрав предупреждает: компьютер вреден для здоровья. Пошутил Артём. Как бы ни складывались его отношения с Викой, одно он знал точно: он никогда не расскажет ей про путь героя. Слушайте, я тут классную статью прочёл, с воодушевлением начал Денис, чтобы перевести разговор на другую тему. Оказывается, сейчас ведутся эксперименты по созданию принципиально новой машины Компьютеры будут как биологические организмы. Они будут вести независимую от человека жизнь, чувствовать опасность, защищаться и даже воспроизводиться, почти как люди. Здорово, да? Где ты это читал? вскочив, воскликнул Артём. Не помню точно, по-моему, в науке и жизни. Я должен прервать этот эксперимент, заявил Артём. Он был неестественно бледн. Руки сжаты в кулаки, глаза сощурены в злые щёлочки. "Зачем?" не поняла Вика. "Я не хочу, чтобы из людей делали роботов". "Неужели ты думаешь?" вопрос Дениса повис в воздухе. "Я не думаю. Я знаю. У меня есть ещё две жизни, забыл? Я ещё человек", грустно усмехнулся Артём. "О чём вы говорите?" Спросила Вика, недоумённо переводя взгляд то на одного, то на другого, но вместо ответа Денис обратился к Артёму. Я с тобой. Но как же мы помешаем этому? Пока не знаю. Но я что-нибудь придумаю. Я ведь теперь гений. Хоть и поневоле.